Семь. Двадцать девятый декабря, четверг. О моем прогуле во вторник мама не пронюхала, поэтому я решила, что и сегодня все пройдет гладко. Стоя у раскрытого гардероба, я убирала, что мне надеть, и внезапно подумала о том, что все эти дорогие вещи можно продать. Начать стоит с сумок, ведь у меня их целый вагон, и продавать постепенно, чтобы не заметили горничный и мама. Надо только поискать место сбыта, и вуаля, деньги на операцию Дениса у меня в кармане. обрадованная этой прекрасной мыслью, я включила музыку и принялась танцевать и подпевать. Собравшись, я взяла телефон и увидела на нем шесть пропущенных от Артура. «Странно, он редко звонит мне в будни», — пробормотала я, глядя на экран телефона. Не успела я ему перезвонить, как Артур вдруг в мою комнату. Выражение лица у него было пугающим. За Артуром бежали две горничные и принялись извиняться передо мной за то, что не смогли его остановить. Я не на шутку перепугалась от такого уторжения, но виду не подала. Отпустила горничных и вопрошающая усталость на Артура. — Куда собралась? — спросил он ехидным тоном. — В художественную школу. У меня сегодня урок, — ответил я с подождением, глядя на мужчину. Противно ухмыльнувшись, Артур достал из внутреннего кармана пиджака телефон и показал мне фотографию, на которой были запечатлены мы с Денисом, когда гуляли по парку. — Это такие у тебя уроки, — ядовито поинтересовался Артур. Сначала во мне пробудилась паника, но я почти сразу же взяла себя в руки и, успокоившись, бесстрашно взглянула на Артура и произнесла Да, я тебе изменяю, потому что не люблю, никогда не любила. — А его, значит, любишь? — Люблю, и хочу быть с ним, так что давай расстанемся, без всяких обид. Что ж, не хотела я проблем перед праздником, но что поделать, зато Новый год буду встречать с Денисом. — Да какие могут быть обиды, Вера, — ласково произнес Артур, холодно глядя на меня. Никакого разрыва не будет. Я что, идиот, опускать такую золотую жилу, как твоя семья?» Внутри меня все оборвалось. От удивления я приоткрыла рот и не смогла сказать ни слова. «Какая-то измена перед свадьбой. Это мелочь. Главное, чтобы никто не знал об этом. Поучись у меня», — Артур кнул себя в грудь указательным пальцем. «С того момента, как мы объявили о помолке, никто не заметил меня с другими женщинами. А ты в открытую гуляешь по городу с каким-то нищебродом, который еще и инвалид. «Не смей так о нем говорить», — приручала я, сжал кулаки так сильно, что ногти впились в кожу. Артур громко захохотал и похлопал в ладоши. «Я сказал тебе, что изменял, а ты услышал только то, что я оскорбил твоего любовника. Ты поразительная женщина, Вера». «А разве у тебя были сомнения на сей счет?» — раздался голос мамы. Мы с Артуром одновременно повернули голову в ее сторону. Мама стояла в дверях моей комнаты и с костью руки на груди смотрела на меня тем самым взглядом, который я с детства не любила. Ее глаза буквально кричали, что она мной недовольна. — Здравствуйте, Маргарита Михайловна, — поздоровался Артур. Мама кивнула ему, не сводя с меня взгляда. Я сглотнула. — Спасибо, что все мне рассказал. Мама, наконец, оторвалась от меня и повернулась к Артуру. — Я совсем разберусь, только оставлюсь, пожалуйста, наедине. У меня подкосились ноги. Мама все знает, вот черт. Артур послушно вышел из моей комнаты, напоследок окинул меня самодовольным взглядом, мол, даже не надейся, все будет так, как я захочу. Конечно, ведь на его стороне моя мама, а я одна, одинешенько, противостою системе, против которой никто здраво уме и решил бы пойти. и так что случилось? Мама села на край кресла и устроилась на меня снизу вверх. Ничего, сдавлено произнесла я. Так уж и ничего, ее тон не предвещал, ничего хорошего. Сядь, Вера. Я послушно села на кровать. мысли в панике роились у меня в голове. Из-за этого я боялась сказать что-то не то. Лучше уж молчать и говорить по-мнимому. — Почему именно этот мальчик? — спросила мама. — У него же нет ничего, кроме красивой мордашки. К тому же он еще и слепой. — Что с тобой, Вера? Я не узнаю свою дочь. — А что не так с Денисом? — не смогла помолчать я. — Почему он мне не подходит? — Да, мы по-разному обеспечены, но на этом наше развитие заканчивается. У нас больше общего, чем тебе кажется. И... Моя милая, он слепой и нищий, раской глаза, смеясь, воскликнула мама. Он вообще не человек, на нем уже давно был поставлен крест. Зачем ты с ним связалась? Я смутела на маму и пребывала в полнейшем шоке. Я знала, что она у меня тут еще сноб. Но я даже не думала, что она может так легко говорить настолько мерзкие слова о людях. Вера... «Если тебе захотелось острых ощущений и на стороне, то почему нельзя было найти кого-то нормального? Зачем тебе калека? Это мерзко и некрасиво. Аккуратный нос мамы, который я у нас следовало сморщился. Или тебе нравятся такие извращения?» Скачив с кровати, я возвысилась над мамой и, глядя ее в глаза, громко и твердо произнесла. «Я сказала это Артуру. И говорю тебе, не смей так говорить о Денисе. Ты не знаешь его, не знаешь, какой он чудесный человек». Вам с Артуром до него очень далеко с вашими предрассудками касательно брака, любви и правильности выбора. С этого момента я больше не буду слушать тебя. И свой долг, который ты мне навязала, я посылаю на нахрен, как и Артура». Все сказала, дождавшись, пока я закончу, спасила мама. Я кивнула. На душе после высказанного стало легко, будто я выкинула несколько мешков мусора и избавилась от многолетних слоев пыли. Даже дышать стало легче. — А теперь послушай меня. Мама закинула ногу на ногу. То, что ты мне сейчас наговорила, мы забудем. Ты бросишь своего Дениса, выйдешь замуж за Артура и выйдешь с ним в Нальчик. — Ни за что! — выкрикнула я. — Замолчи и слушай меня! — стальным голосом произнесла мама. Я покорно подчинилась Бураве маму злым взглядом. — Ладно, я вытерплю эту пытку. чтобы она не сказала, это ничего же не изменит. Я все равно уйду из этого дома. Итак, ты успокаиваешься, и все возвращается на круги своя, понятно? После Нового года поедем убирать тебе платье, и надо уже решать, кто будет ведущим на свадьбе. Ты еще не выбрала? Мама, услышь меня, — тихо сказала я. Не будет никакой свадьбы, я не выйду за Артура. Выйдешь, как миленько и выйдешь, — пошипела мама, сузив глаза. Ты меня не заставишь, — помотала головой я. Удивительно, но зависит весь этот разговор я ни разу не заплакала ни от злости, ни от обиды. Наверное, потому что я все уже для себя решила и знала, как отреагирует мама и что будет мне говорить. Мне было не больно слышать все это, я была готова. «Я не заставлю, а уговорю тебя», — мама разблокировала свой телефон и показала мне тоже фото, что и Артур. Я уже это видела. У меня много таких фото. Артур скинул, мама пролистала галерею, демонстрируя многочисленные фото с той прогулки. долбаный сталкер с нескрываемой ненавистью заметила я. «Ну и что дальше?» Мама снова полистала галерею и показала мне медицинские записи. Вверху стояли ФИО и дата рождения Дениса, далее ФИО врача, затем симптомы, результаты обследования, диагноз и лечение. — Что такое кератопластика? — спросила я, дочитал до конца и не поняв практически ничего, кроме того, что Денису нужна операция, что было мне и так известно. — Пересадка роговицы, — ответила мама. — Ты знала, что ему нужна не просто операция. Он стоит на очереди почти в самом конце. Такими темпами он получит донорскую роговицу, когда будет уже поздно. — В каком смысле поздно? — пролепетала я. Выхватив из рук мамы телефон, я принялась внимательно читать медицинское заключение. Оказалось, что она была права. Доктор рекомендовал провести операцию как можно скорее. Если оттягивать, то Дениса может уже не восстановиться. — Ристай дальше, там список ожидания, — подсказала мама. Я полистала и ужаснулась. Заключение было написано чуть более двух лет назад. один Денис как был в конце, так там и остался. — Очередь вообще продвигается? — спросила я. — Можно, конечно, ее приблизить, — задумчиво произнесла мама. Я даже знаю, к кому можно обратиться, чтобы Денис с конца перепрыгнул в начало, но это все же незаконно. Будет лучше, если ему пересадят искусственную роговицу, а перед этим проведут нужные обследования. Кстати, восстановление после таких операций весьма длительное и затратное. Не сразу, но я поняла, к чему мама клонит. Она оплатит все расходы, связанные с операцией Дениса. Он снова сможет видеть, но этого не смогу увидеть я. Без ее помощи у нас вряд ли что-то получится. Даже если я продам свои вещи, смогу заработать и покрыть все расходы. Мама просто может договориться, чтобы Дениса не приняла ни одна больница. Связи и деньги творят ужасные чудеса. «Ты дашь мне время все обдумать?» — тихо спросила я. — Моя же ты понятливая девочка. Мама встала, поцеловала меня в макушку и добавила. — У тебя есть один день. Посиди дома и все обдумай. — Но у меня урок. — Я знаю, как проходят твои уроки. Сегодня ты останешься дома. С этими словами мама вышла из моей комнаты. Простояв на одном месте несколько минут и осознал свое полное поражение, я позвонила Денису и будничным тоном сказала, что сегодня все отменяется, потому что мама решила пройтись со мной по магазинам. — Значит, теперь увидимся только после праздника грустно спросил он. — Нет, встретимся 31 декабря. — Тебя отпустят? — Отпустят. Последний раз меня к нему отпустят, я уверена. У меня для тебя сюрприз. — Шапка к шарфу, — рассмеялся Денис. — Такая же розовая. — Он не розовый, я же тебе сказала, — усмехнулась я. — Я хочу тебе верить, но не могу. — Правильно, не верь мне. Ведь я обманщица и планирую обвести вокруг пальца слепого парня, которого люблю так отчаянно... что готова пожертвовать всем ради его счастья.